Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату, и, наконец, доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета Головлевского барина. Иудушка, наконец, покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами и тоже улегся в постель. Лежит Порфирий Владимирович в постели, но не может сомкнуть глаз». Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется. Они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов, и появляются на свет Божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее. Не спится и удушки, целые массы пустяков обступили его из головья и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его. Ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох, и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия». Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался. Сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца. Потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить. И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, Или не сознавал, это вопрос спорный, но во всяком случае у него ничего другого не было, и он подавал свой камень как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он служил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время, каждогодний 23 ноября, служить панихиду и с литургиейю. Но когда по временам даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством – вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «Бог непокорных детей наказывает», «Гордым Бог противится» и прочее, и успокаивался. Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе. Но что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев – «Должен быть выше этих случайностей. Сам запутался, сам и распутывайся. Умел кашу заварить, умея ее и расхлебывать. Любишь кататься, люби и саночки возить. Именно это самое он и скажет завтра, о чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он?» Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее вождению Лукавого. Он переворачивается сбоку бок. Усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон вдруг, и рад бы до неба достать, да руки коротки, или по одежке протягивай ножки. Вот я, вот ты. вы очень, а знаешь пословицу, поспешность потребна только блох ловить. Обступили кругом, пустяки ползут, лезут, давят. И не спит и удушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу. Не спится и Петеньки. Хотя дорога порядком таки изломала его. есть у него дело, которое может разрешиться только здесь в головлеве, но такое это дело что и не весть как за него взяться. По правде говоря Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлёво принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает, и испробуй все до последнего. Вот он и приехал. Да вместо того, чтобы закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу, не разругался с отцом. «Что-то будет из этой поездки»,